Сандра Боттичелли. Алессандра Демерьяно в диванне Филиппени. Годы жизни 1445-1510. Весна. Около 1577-1578. Галерея Уфицы, Флоренция. Сандра Боттичелли один из наиболее значительных мастеров флорентийской школы живописи эпохи Ренессанса. Родился во Флоренции в семье Кожевника. Учился у Фра Филиппо Липпи и у Андрея Вироккью. С 1470 года работал самостоятельно в собственной мастерской. Выполнял заказы семьи Медичи и высшего духовенства. Основные работы: Мадонна дель Магнификат, 1481-1485, Весна, около 1482, Рождение Венеры около 1485. Клевета. Около 1495. В 1497 году во время противостояния Медичи и Савонаролы принял сторону последнего, изменив стиль своей живописи в пользу религиозной тематики и аскетизма. Баттичелли написал Весну в 1477-1478 годах по заказу Лоренца ди Пьер Франческо де Медичи. Картина была предназначена для украшения виллы Кастелло, поэтому её датировку привязывают ко времени, когда заказчик приобрёл виллу. Сюжет картины изначально был связан со стихотворением Полициана Турнир, но у художника получилось гораздо более сложное и глубокое произведение, нежели простая иллюстрация к тексту. Царство Флоры представлено в виде цветущей лужайки, границу которой обозначают апельсиновые деревья. Центральная фигура полотна Венера, обрамлённая своеобразной полукруглой аркой из ветвей деревьев. В образе Венеры изображена Симанетта Виспуччи, возлюбленная Джулиана Медичи, брата заказчика. Над ней Купидон с повязкой на глазах, направляющий свою стрелу в сторону трёх граций, которые будто кружатся в медленном танце, изящно сплетая руки. В левом углу полотна Меркурий поднявшей руку, чтобы отогнать облака. В правом Флора, рассыпающая цветы, и бог западного ветра, Зефир, преследующий нимфу Хлорис. Художник объединяет в одной картине несколько эпизодов античного мифа и превращает её в философско-аллегорическую композицию с эзотерическим подтекстом. Сюжет начинает разворачиваться с правой стороны полотна. Зефир Бог весеннего западного ветра, мрачный, угрюмый, с одутловатым лицом и кожей странного зеленовато-голубого цвета, будто выталкивает нимфу Хлорис на лужайку. Известно, что после того, как Зефир овладел Хлорис, она превратилась в богиню цветов Флору. Но в следующем эпизоде превращение Хлорис в блестящую красавицу Флору уже произошло. Батичелли показывает процесс трансформации, подчёркивая положение ног девушек. Левая нога и у Хлорис, и у Флоры ступают одинаково и на абсолютно одинаковом расстоянии от края холста. Зато правая нога Хлорис, как будто начинает движение, тогда как правая нога Флоры его же заканчивает. Лицо Флоры безмятежно и спокойно. Трансформация завершилась, и она перешла в новое состояние. Зефир Хлорис и Флора составляют отдельную часть повествования, хоть и связанную с остальным сюжетом. Далее взгляд зрителя перемещается к образу Венеры. Она полностью одета, что определяет её как Венеру земную, воплощение которой считалось ступенькой к более высокому духовному уровню Венеры небесной. Её присутствие указывает на то, что действие разворачивается в реальном, земном мире. Венеру сопровождает Купидон который как бы осеняет всю сцену. В философской системе неоплатонизма Купидон считается воплощением любви священной, которая творит вселенную, вдыхает в неё жизнь. Повязка на его глазах символом любви слепой, естественной и невинной. Учителем Купидона считается Меркурий. Наиболее гармонична группа трёх граций, постоянных спутниц Венеры, богиня любви. Развёрнута лицом к ним, и в этом можно увидеть их связь. Две крайние нимфы, Валупта сладострастия и Пулхритуда красота, сплетают руки в виде защитной арки над головой Коститы, целомудрия. Причём эта арка ритмически повторяется в арке из ветвей деревьев над головой Венеры. Скрещённые и соединённые руки граций будто образуют священное колесо, круг жизни и тайного знания. Далее, вслед за взглядом Каститы, зритель продвигается по направлению к Меркурию, держащему в руке жезл Кадуцей, представляющий собой оливковую ветвь, увитую гирляндами. Жезл направлен вверх, и таким образом Меркурий передаёт свою божественную энергию золотым плодам апельсинов, символ познания, сияющим в тёмных ветвях деревьев, а также отгоняет от сада Венеры Царство Флоры, темные облака, которые символизируют неведение. Композиция, наполненная глубоким эзотерическим смыслом, повествует о пути, который должна пройти человеческая душа в поисках высшего знания.